Глава 10 2022. В тот день вся семья собралась вместе на мамин день рождения в доме на любимого. 6 соток. Небольшой двухэтажный коттедж из белого кирпича. Две грядки с помидорами и огурцами. Грядка с клубникой. Две клумбы с хаотично растущими цветами. Змеящаяся между ними дорожка, ведущая к деревянной, опутанной лозами дикого винограда беседки, рядом с которой стоял раскорячивший закопченный мангал и лежала охапка дров. Все собирались в беседке. Даша уже планировала отъезд из России, но пока не сказала об этом никому из родственников. Сидела за праздничным столом и вертела в голове тяжелые мысли. На днях задержали Галину Родченко, и все сотрудники оказались под ударом. Мама вслух строила планы. Завтра, мол, Дашенька, поможешь мне в огороде. И послезавтра. И вообще всю неделю теперь будем всей семьей выращивать помидоры. «Я не могу, мам», — сказала Даша, удивившись собственной решительности «Я завтра уезжаю». М -м, «А вернешься когда?» «Не знаю». «Ну, хотя бы примерно. Через неделю-две». «Я не знаю. Не уверена, что вернусь». «Что ты ерунду говоришь какую-то? Как будто навсегда уезжаешь!» Даша было тяжело с мамой, потому что мама не умела разговаривать, как живые люди. Все разговоры с ней были похожи на осаду крепости. Даша казалось что мама не разговаривает с ней, а пытается сделать под нее подкоп, прорвать какую-то воображаемую оборону. Даша, как могла, защищалась и все ждала, что Матвей вступится, попросит мать притормозить, но он сидел рядом и ел борщ, И когда Даша взглянула на него, по лицу, по улыбке догадалась, он, как всегда, совершенно не замечает материнских наскоков и абсолютно уверен, что все они сейчас прекрасно по-семейному проводят время. «Меня посадить могут, мам?» «Доча! Ну что ты говоришь такое? Ну за что тебя сажать-то?» Институт, в котором я работаю, объявили нежелательной организацией. Мою начальницу арестовали. Матвей перестал жевать и посмотрел на Дашу. «За что?» «Никто не знает. Пытаемся выяснить. В любом случае наш юрист говорит, что мне небезопасно находиться в России». «Что значит небезопасно? Ты совершила какое-то преступление? Мам, не начиная, просто найдешь другую работу. Делов-то. А с чего вдруг тебе-то бояться? Ты же ничего плохого не сделала?» Мать цокнула языком. Посадит ее. Деловая колбаса! Потом с работы вернулся Осип Петрович, новый мамин муж. Он сел за стол, и напряжение немного спало, или, точнее, перераспределилось. Теперь мама и под него тоже пыталась сделать подкоп. Осип Петрович молча хлебал борщ и, кажется, даже не реагировал на реплики Ольги. Даша встретилась с ним взглядом, и он вдруг как-то по-доброму ей улыбнулся и подмигнул. Из всех маминых мужей он нравился Даше больше всех, во многом потому, что был не похож на прочих маминых хахалей, не был ментом и бандитом. Плюс он был совершенно невосприимчив к агрессивной манере Ольги сильной вести разговоры, насколько совершенно его не задевали. Он словно бы просто их не замечал, казалось, с ним невозможно поссориться или разозлить его. "Оля", сказал он матери спокойным, серьезным тоном. "Оставь дочь в покое". — А я чего? Мы просто разговариваем. Приехала тётя Валя, мамина старшая сестра. — Ты прикинь, Валь, Дашка моя в эмиграцию собралась, — сказала мать. — У нас тут философский пароход намечается. — Россия ей не угодила. Тут ей, видите ли, опасно. Тётя Валя фыркнула. — А где не опасно? В Европе этой и все сильнее раздражаясь стала, перебивая всех, в том числе саму себя, рассказывать историю о какой-то своей подруге, которая поехала то ли во Францию, то ли в Италию, куда именно, не столь важно, и там ее отказались обслуживать в ресторане, едва услышав русскую речь. Французов и итальянцев тетя Валя презрительно называла лягушатниками и макаронниками и совершенно искренне недоумевала, за что они так нас не любят». Август выдался прохладный, сырой, к семи часам стало зябко. Мама принесла водку в графине и с важным видом сообщила, что из бутылки водку только дикари разливают. Она всегда так говорила, за каждым застольем. Еще она принесла канделябры со свечами. Их расставили на столе и потом долго и не смешно шутили про романтическую обстановку. В углу ярким синим шаром горела противомоскитная лампа. Даша смотрела, как в нее на полной скорости врезаются и сгорают в ней мотыльки и прочие несчастные насекомые. Гости меж тем пребывали, и становилось все теснее. В калитку то и дело кто-то стучал и раздавался крик «Сова, открывай! Медведь пришел!» И мама ритуально удивлялась, как будто не ждала гостей, и, приговаривая, кого там еще принесло ни свет, ни заря, шла открывать. Со стороны калитки доносилось протяжное и праздничное: "Здравствуйте! Или с днём рождения!" И мамины пальщённые кудах-то не: "Ой-ой-ой, и вы! И вы пришли!" И топот каблуков и шелест целлофана и выразительные звуки поцелуев. Мама возвращалась в беседку, представляла гостей. А Осип Петрович, как верный оруженосец, принимал у нее пакеты с подарками и букет и отправлялся на поиски новой вазы. Вазы быстро закончились, и Осип Петрович достал из кладовки неприглядные старые ведра для мытья полов. К вечеру один из углов беседки превратился в настоящий алтарь. В ведрах стояли десятки букетов. Один постоянно выпадал из ведра, и Осип Петрович прозвал его «королем карцера», и очень огорчился, заметив, что никто не оценил отсылку. Даша оглядывала стол и думала, что если она возьмется когда-нибудь написать роман, то именно семейный ужин будет его ключевой точкой. Она смотрела на блюдо с крабовым салатом и думала о том, как много места застолье занимает в культуре. Семейный ужин — идеальный сеттинг для детективного романа. Все собираются в одном замкнутом пространстве. Кто-нибудь погибает, и остальные члены семьи пытаются понять, кто убийца. Ирония, конечно же, в том, что смерть выгодна абсолютно всем. Чуть опьянев, мама всегда добрела, становилась сентиментальной, признавалась всем в любви и просила прощения. Допив очередной бокал полусладкого, она потянулась к Даше, взяла ее за руку. — Что бы ты ни решила, — пошептала она, — ты все равно моя любимая дочь. Звучало трогательным, но было очевидно. На самом деле она не верит, что Даше грозит опасность. И разговоры об аресте для нее — обыкновенная блажь чересчур нервного и впечатлительного ребенка, каковым Даша оставалась в ее глазах даже в без малого сорок лет. Как любой постсоветский человек, мама жила в России, легко совмещая в своей голове две противоречащие друг другу парадигмы. Государство всегда врет, и государству виднее. Даша смотрела на счастливую маму, ей стало ужасно тоскливо от мысли о том, что она, возможно, сидит за этим столом в последний раз. Вещи еще не собраны, но решение принято. Она уедет. — Да, это временная мера, но нет ничего более постоянного, чем временное. Из этих мыслей Дашу вырвало ругань. Мамины друзья, стоя у мангала, припирались из-за новостей. — Это все фейк. Монтаж. Монтаж, понимаешь? Чик-чик. Тебе показали, а ты, балда, уши развесил. — Ой, блядь. У меня друг в органах. Он рассказывал. Ты за углями лучше следи. Друг у него в органах. Ебать. «Так, мужики!» — реакнул на них Осип Петрович. «За языком следим!» Стало прохладно, и Даша зашла в дом, рылась в угловом шкафу в старых шмотках, искала что-то накинуть на плечи услышала голос Матвея из кухни. Он отчитывал дочь. «Она даже сейчас ухмыляется!» э, «Ты посмотри на неё!» «Я не ухмыляюсь!» «Ну вот и не ухмыляйся! Лицо попроще сделай!» «Я не ухмыляюсь!» «В чём дело?» Даша заглянула в кухню, посмотрела на Настю. «Настюш, он тебя обижает?» Настя была вся красная, стояла, опустив голову, насупившись, скрестив руки на груди. Даша бросила взгляд на брата. «Чё накинулся на неё?» Матвей молча достал телефон, открыл какое-то видео и показал Даше. На экране был ТикТок — Несколько подростков, ловко как ниндзя, прыгали между лестничными пролётами из балкона на балкон на какой-то заброшенной стройке под бодрый техно-ремикс на заглавную тему из игры «Супер Марио brothers Затем крупный план Насти. Она кривляется в камеру, разбегается и прыгает на сваю. Затем на следующую. Её снимают снизу. Ракурс впечатляет. Прыжки между сваями на фоне голубого неба. Снова играет техно-ремикс. Кадры с прыжками перемежаются с кадрами из видеоигры, где пиксельный водопроводчик тоже прыгает по платформам над пропастью. На одной из свай Настя соскальзывает и едва не срывается. Бетонная крошка сыплется прямо на оператора. Он матерится. «Настюх, ты как?» Настя раскачивается, держась за торчащую из свая металлическую арматурину. Семенит ногами и смеется. «Нифига себе!» – пробормотала Даша. Матвей открыл аккаунт smb Показал ей. Десятки видео. И это только за последний месяц. Поразительно, знаешь что? Она думала, я не узнаю. Пап, не папкой мне, ясно? Ты мне в глаза смотрела. И клялась, что не будешь больше. Был договор? Был. Ты его нарушила? Ну и все. Никакого тебе Эльбруса. Свободно. пап! Даша помнила, что Матвей уже полгода готовился к восхождению и обещал взять Настю с собой. Восхождение предстояло непростое, и не все одобряли его решение взять в команду дочь-подростка. Но Матвей гордился Настей и твердил, что она со всем справится. «Что, пап? Что, пап? Я все сказал!» Он открыл холодильник, достал бутылку пива. «У тебя был выбор — горы или ссаные заброшки. Ты выбрала второе. Живи теперь с этим». «Мам!» — Настя выглянула в соседнюю комнату. «Скажи ему!» «А -а -а Матвей по-варварски открыл бутылку о край стола, хотя Осип Петрович уже сто раз просил так не делать. «Теперь ты про маму вспомнила, да?» На кухню зашла Марина. «Что случилось?» «Супер-братья Марио! Вот что случилось!» — сказал Матвей. Марина устала, посмотрела на Настю, затем на Матвея. «Матвей!» «Да что вы в меня вцепились все! Сама говорила, ей тринадцать! Взрослая уже! Должна понимать, что у поступков есть последствия!» «Ты не можешь отменить восхождение!» У Насти дрожала нижняя губа. Матвей злорадно ухмыльнулся и поднял бутылку. «Как говорится, подержи мое пиво!» «Доченька родненькая, ты, кажется, забыла, с кем разговариваешь!» «Я все равно поеду на Эльбрус», — тихо сказала она. — Твоя снаряга у меня в машине, — Матвей отпил из бутылки. — Без нее ты никуда не поедешь. А я тебе ее не отдам. Разговор окончен. Настя смотрела на Матвея так, словно пыталась прожечь его насквозь, но он легко выдержал ее взгляд. Стоял, ухмылялся. Тогда она выбежала в гостиную и стала шарить в чаше на тумбочке, перебирала ключи. Матвей появился в дверном проеме. «Что-то потеряла?» — позвенел ключами от самурая. «Какой же ты!» — она запнулась, перебирала в голове слова, пытаясь отыскать самое обидное. «Жалкий!» «Может, ты жалкий. Да то через неделю я взойду на Эльбрус, а ты нет». Пару секунд казалось, что Настя сейчас кинется на него, что громкая ругань продолжится. Их препирания уже привлекли внимание гостей в беседке за праздничным столом. Но ничего не случилось. Настя лишь тяжело выдохнула, шагнула к этажерке с обувью, надела кеды, минуту сосредоточенно зашнуровывала их, а потом вышла из дома, аккуратно прикрыв за собой дверь калитки. Повисла пауза. Все смотрели настоящего на крыльце Матвея. «Все нормально», — сказал он. «Побесится, вернется». «Ты же не серьезно?» «Про Эльбрус». — спросила Марина. — Не знаю, — сказал он. — Не решил еще. Через пять минут праздник вернулся в привычное ай-на-не-на-не на, русло. Семейная ссора забылась. Мама включила песни Аллегровой на портативной колонке. Шашлык был готов. Осип Петрович торжественно водрузил на стол кастрюлю, набитую жареной на мангале свининой. Гости одновременно потянулись к ней вилками, и несколько минут все напряженно жевали и хвалили мясо и кострового. От музыки у Даши разболелась голова. Она вышла за калитку и пару минут просто стояла на дороге. Дышала. Ветер едва шевелил подсвеченные фонарями листья каштанов. Вдали в темноте на горе мигали красными огоньками вышки связи. В голове гудела. Даша пыталась вспомнить, сколько она выпила. Три бокала, но голова уже трещала, как при мощнейшем похмелье. Она хотела пройтись старым привычным маршрутом в последний раз. Пошла к ларьку на первой бульварной за сигаретами. Он был сравнительно недалеко от дома, в котором теперь жили мама с Осипом Петровичем. Минут 15 пешком. Ларек стоял там, кажется, с лермонтовских времен и до сих пор работал. Вот она, стабильность Пятигорска. За пять лет тут меняется много. За 200 ничего. Даша была почти уверена, что даже продавщица в ларьке та же самая, что продала ей первую пачку Кента еще в школьные годы. Сигареты в ларьке продавали в том числе и по штучным. Но она, как всегда, купила целую пачку. Это часть ритуала. далее от ларька на юг, на улицу Кучуры и к заброшенной стройке. Зашла в подворотню. Вокруг смыкались три панельные пятиэтажки. Воняло мочой. Под ногами блестели втоптанные в землю битые стекла и сплющенные пивные банки. Обрывки — куски мусора. Она прошлась вдоль щелястого забора. Сквозь щели виднелась пятиэтажная бетонная коробка с пустыми окнами. А рядом котлован. Тут никого не было. Даша смотрела на стены, исписанные неразборчивыми уродливыми граффити. В одном из углов лежал старый, продавленный, пожелтевший от времени и грязи матрас. Над ним был натянут брезент. Рядом лежала небольшая горка грязных тряпок. Даша оглядела цементный скелет стройки снизу доверху. На крыше, свесив ноги с самого края, сидел подросток и курил. Когда он затягивался, красный огонек сигареты ненадолго озарял его лицо. «Место моё занял, шоколенок». «Ничего, сейчас шугану его». Подросток тоже заметил Дашу, смотрел на нее. Даша пошла к воротам. На калитке висел огромный замок. Ха, это что-то новенькое. Раньше замка не было. То есть его периодически вешали, но дети сбивали замок камнем уже на следующий день. Даша прошлась вдоль забора и увидела два согнутых прута. Между ними действительно мог бы протиснуться кто-нибудь не очень крупный». Пару секунд она стояла неподвижно, гипнотизировала щель, словно надеясь хотя бы чуть-чуть расширить ее взглядом. Протиснулась. Металл сквозь одежду царапал живот и задницу, пачкал ржавчиной. На секунду показалось, что она застряла. даже дернулась, что-то треснуло и она свалилась на землю. Ощупала себя. Ну, разумеется. Рубашка порвалась по шву прямо под мышкой. Она поднялась на ноги и отряхнулась, но скорее для виду. Грязь и ржавчина въелись в рубашку намертво. Такое только в химчистку или в мусор. Посмотрела на лестницу и тяжело вздохнула. На мгновение ей стало жалко себя. Зачем я сюда поперлась? Как глупо. Внутри стройка, набор серых плит с палетами битого кирпича в пролетах. С кирпичным крошевым под ногами. А еще темно, хоть глаз выколем. Даша включила фонарик на телефоне, провела белым лучом по стенкам и полу. Кучки засохшего говна по углам, потеки на стенах. Классика. На лестнице не было поручней, просто ступеньки, словно висящие в воздухе. В углу Даша заметила потушенное кострище на стенах граффити. Местные школьники, очевидно, до сих пор считают заброшку своей. Подъем на пятый этаж дался с трудом. Лестница была недостроена и обрывалась на третьем. А дальше на четвертый, пятый и на крышу вели наспех сколоченные деревянные строительные леса. В юности на такие штуки Даша запрыгивала легко по паучьи. А теперь с огромным трудом она вскарабкалась на порог, ведущий на крышу, и оперлась локтями о грязный пол. Огляделась, но подростка на краю уже не было. Ее коронное место свободно. Как интересно, когда он успел уйти? Тут вроде только один спуск. Неважно. Даша села, свесила ноги и пару минут просто смотрела вниз на улицы. Желтые ореолы фонарей, мельтешащих в них насекомых. Достала пачку Кента, сорвала пленку. Вытащила сигарету, закурила. Она пыталась прочувствовать момент, Насладиться им, но никак. Даша курила не в первый раз. И обычно ей помогала. Все становилось невесомым, тонким, легким. Ее отпускало. Но не сейчас. Сейчас эффект был обратный. Она закашлялась, в висках вместо невесомости застучала тревога. Она прокручивала в памяти сцены сегодняшнего обеда и злилась все сильнее. И на мать... И особенно на Матвея. Как же все заебало! Смотрела на город и думала, буду ли я скучать. А еще думала, спина замучила. Надо бы к врачу, пока возможность была лечиться тут по ОМС. Она еще два месяца назад знала, что, наверное, придется уехать, но не хотела верить. Юрист сказал, что перед выездом из страны хорошо бы сделать новый загран, И по возможности полечиться. Ну, зубы там или еще чего. В чужой стране сделать все это будет сложно и очень дорого, говорил он. Таша кивала, мол, да, да, конечно. Ни хрена не делала. Почему? Потому. иммиграция это то, что происходит с другими. Затянулась еще раз. Бросила сигарету. Красная искра прочертила дугу в темноте и погасла в луже. Даша стиснула зубы. С трудом поднялась. В спине заветвилась боль. М -м -м. В этот раз ритуал с сигаретой дал осечку. Легче не стало. Кое-как подсвечивая себе путь фонариком в телефоне, чудом не провалившись между пролетами, она спустилась вниз и направилась к котловану. Выбросить пачку в черную дыру, как делала всегда. Ей нравилось так делать. Покупаешь целую пачку... «Достаешь всего одну сигарету, остальное бросаешь в черноту, в пасть котлована». И вдруг услышала детский голос. Тихий, тоскливый. Замерла, прислушалась. Кто-то плакал. Плач разносился по стройке жутковатым эхом. Всхлип откуда-то снизу из одной из дыр, которые давным-давно вырыли в земле под сваи для нового торгового центра». Даша осторожно подошла к краю, и среди гор мусора и осколков бетона увидела тело. Было уже очень темно, и она подумала, что показалось. Воспоминания. Настигло ее так отчетливо, что она отступила от края. «Помогите!» Из темноты донесся знакомый голос, придушенный стон. Даша вглядывалась в темноту. Там, на дне, среди мусора, лежал ребенок. «Помогите!» Минуту или больше она стояла на краю и смотрела. Потом бросила пачку и пошла прочь. Когда она вернулась домой, праздник был в самом разгаре. Из портативной колонки на всю катушку гремела музыка. Мама с подругами орала песни Лепса и Леонтьева. Даша зашла в дом, услышала работающий в зале телевизор. Матвей и Осип Петрович смотрели какой-то фильм. Мужик на экране жрал сырого осьминога. Даша сняла в пороге грязные кеды, дошла до спальни, переоделась в майку и шорты, заменявшие ей тут пижаму. Легла в постели, долго пыталась уснуть. На звуки праздника из беседки не прекращались. Наоборот, казалось, вечеринка лишь наращивает децибелы. Даша поднялась и какое-то время смотрела на праздник из окна. Потом вышла. Увидев ее, мать, покачиваясь от выпитого, кинулась к ней, прижалась всем телом, «Сташенька, я так рада, так рада. Хотела сказать тебе, сказать, сказать тебе хотела спасибо. Спасибо, что ты у меня есть. Ты такая умненькая у меня, такая хорошая. Я так тебя люблю. А, а ты что, в пижаме вышла? А мы тебя разбудили, да? О, мы тебе мешаем? Не, мам, все нормально». Даша тоже прижалась к маме, погладила по волосам. На пьяную маму она никогда не могла злиться. «Не могу уснуть. Хочу с вами песни поорать». О -о -о «Ой, а давай! А давай, да!» Она за руку потянула Дашу к столу. «Девки! Девки! Смотрите, кого привела! Дашка с нами!» Мамины подруги за заулюлюкали за столом, вскинули бокалы. «Да, Душок, да давай к нам! Выбирай песню!» Даша достала телефон, подключилась к колонке, заиграли первые аккорды аривидерчи. «О, вороны-москвички! Обожаю!» Мама захлопала в ладоши. «Девки, ну-ка давай, чтоб все соседи слышали, а?» И они запели, все вместе, срывая глотки. Корабли в моей гавани жечь, На рубли поменяю билет, отрастить бы до самых бы плеч, я никогда не вернусь домой. Земфира внесена в список лиц, выполняющих функции иностранного агента в России.